Через 3 дня, когда Наджот вернулась, я сделала запрос на видеосвязь с ведущим куратором генетических исследований Альянса. Сид Квэртли, возмущённо уставилась на меня с другой стороны экрана Елин Сноуарт. "Приветствую вас, Нори Сноуарт", низким голосом заговорила я. "И вы ещё осмелились связаться со мной? Вы не сдержали слово. Вы обещали привести ко мне Сашу Малых", почти прирычала Елин. Её красивые черты лица заострились, стали жуткими, будто она постарела на несколько десятков лет. "Я выполнила ваше пожелание", недоумённо пожала плечами я. "Да, прошло слишком много времени, но сделала, что смогла. Я всегда держу слово". "И где же она?" "Я только что отправила вам приглашение на одно мероприятие. Девушка будет там", развела ладони я. "Почему я должна вам верить?" Злобно прошепела та: "Сначала взгляните". Елин быстро включила коммуникатор. Сначала она быстро пробегала глазами по строчкам приглашения, затем её взгляд остекленел, а следом лицо исказилось в гримасе ярости, презрения и собственного бессилия. Я еле сдержала злорадную улыбку. Не представляю, как ей это удалось. Она же человек, а задача, напроговорила я и покачала головой. Когда выпученные глаза Елин уставились на меня. Что всё это значит? Я и сама не знаю. Я с мужем получила такое же приглашение. Итак, я назвала вам место и время. Поверьте, туда она уж точно явится. Я выполнила ваши условия. Вы поделитесь своими исследованиями, придвинулась я к экрану. Это рыжее отродье сгнёт на дантуре, выплюнула Елин и отключилась. Я вскинула брови и на секунду замерла. Уф, сколько страсти! Но грязно ругаться ей еще учиться и учиться. Хмыкнула Аннекс, подпирая стену у интерактивного стола. Я поморщилась, выплюнула плотно свернутую салфетку из-под верхней губы и пригладила пушистые серые волосы. Она в Орга не найдет до этой встречи. Как бы не старалась, но она не сможет связаться с сыном ни сама, ни через кого-то другого. Потому что я временно заблокировала всю систему связи первого флота на приём контактов с Ганы. А завтра это не будет иметь никакого значения. Как думаешь? Ворка судит меня за то, что я делаю. Он так тебя любит и верит, что не станет даже задумываться об этом. Да и никто она ему. Да и как он догадается? Я задумчиво вздохнула. Тинтар, конечно, знал, что сделала его мать, но ведь решение Высшего совета не должно быть мягким. И он бы его принял. Так какая разница? Ну всё, хватит, проворчала Анекс. Снимай свой кошмарный грим и полетели на Тоули. Тебя давно ждут.